Книга третья. Возвращение. Стражник, охраняющий ворота старого города, притаился в отбрасываемой ими густой тени. Снаружи доносились голоса других стражей, чуть напряженные и слегка возбужденные в предчувствии скорой битвы. «Там их, наверное, не меньше двадцати», — невесело подумал стражник. «Сегодня первая ночь, как удвоили караул, но свободные от дежурства солдаты предпочитают оставаться на своих местах, а не идти домой. Страшно». Над его головой раздавались мерные шаги рыцарей, совершающих обход вдоль стены, а высоко в небе время от времени слышались тяжелые хлопаньи и шуршания драконьих крыльев. Иногда драконы даже переговаривались между собой на своем языке, и их одинокие гортанные голоса нагоняли тоску на старого стражника, хотя он и знал, что это были бронзовые драконы, которых государь Гунтер прислал из башни Верховного Жреца, чтобы они несли воздушный дозор, в то время как люди охраняли город с земли. Все звуки, которые бывалый воин слышал вокруг, сливались для него в единый ритм тяжелых шагов. Это шлак по вантасу и его жителям «Неумолимая судьба». Именно такая мысль, хотя, скорее всего, и не облеченная в такие выспренние слова, как «судьба» и «тяжелые шаги», крутилась в голове стражника, грузно опершегося на свою алибарду. Он был старым солдатом, и за спиной у него была не одна ночь, подобная этой. Когда-то стражник тоже был молод и, подобно юношам, стоявшим на часах снаружи, любил похвастаться великими подвигами, которые он совершит на рассвете, лишь только протрубят наступление. Однако во время первого в своей жизни сражения воин так испугался, что не мог потом вспомнить ни единой подробности. С тех пор прошло много лет, и немало битв, больших и малых, осталось позади. Человек привыкает к страху, который постепенно становится неотъемлемой его частью, совсем как руки, ноги или меч. Стражник тоже привык к нему и уже давно не думал о предстоящем сражении. «Будет утро, будет бой, и если тебе повезет, ты снова увидишь вечер». Внезапный лязг железа, быстрые шаги и голоса заставили воина отвлечься от своих мыслей. Да, иногда бывало и так, что бой начинался задолго до рассвета, но он никогда этого не одобрял. Недовольно ворча и одновременно чувствуя, как кровь начинает быстрее бежать по живам, стражник выглянул из своей полосатой будки. «Я что-то слышал!» – доложил молодой охранник, задыхаясь от волнения и быстрого бега. «Вон там! Похоже, железо звякнуло! Должно быть целый отряд!» Остальные стражники, на всякий случай отступив поближе к воротам и ощетинившись пиками, тревожно вглядывались в темноту. Даже рыцари на стене застыли как изваяние и теперь смотрели на широкую дорогу, которая вела из нового города в старый. Кто-то принес несколько факелов в дополнение к тем, что уже горели на стенах, освещая площадку перед воротами. К сожалению, в шагах в 20 от ворот уже ничего нельзя было разглядеть, а из-за лишних факелов темнота за границей светового круга выглядела еще более непроглядной и зловещей. Теперь старый солдат тоже расслышал непонятный звук, но паниковать не стал. Он прослужил уже достаточно, чтобы знать. Темнота и страх часто превращают обыкновенную заблудившуюся корову в целый отряд гоблинов. Выйдя из подарки ворот, он замахал руками и рявкнул. «По местам!» Молодые новобранцы, нервно сжимая оружие, разошлись по своим постам. На дороге остался только старый солдат, который терпеливо ждал, на всякий случай взяв алебарду на изготовку. Довольно скоро в круг света вступил человек, а вовсе не парнокопытный и не полк драконидов, который, правда, был настолько огромен, что вполне мог сойти и за двоих. Рядом с ним виднелась еще одна фигурка, ростом и повадками напоминавшая Кендера. Странная парочка остановилась, видимо ослепленная ярким светом, и стражник получил возможность внимательно ее рассмотреть. Гигант был без плаща, и свет факелов отражался от доспехов, которые, должно быть, когда-то ярко сверкали, а теперь были покрыты серой коркой запекшейся грязи и сажей. Кендер тоже оказался от макушки до пят выпочкан глиной, хотя, судя по всему, он не раз пытался счистить ее со своих фронтоватых, бывших когда-то голубыми штанов. Гигант слегка прихрамывал, а общее впечатление было таким, словно они с Кендером совсем недавно побывали в нешуточной переделке. «Чудно», — подумал старый солдат. «Насколько мне известно, война хоть и началась, но стычек с врагом еще не было». «Странные они ребята», — пробормотал стражник себе под нос, увидев, что гигант быстро осмотрелся по сторонам взглядом бывалого воина и привычным жестом опустил руку на рукоять длинного меча. Коротышка вертел головой, проявляя обычную кендерскую любознательность, однако стражник с удивлением заметил в его руках большую переплетенную в кожу книгу. «Назовите ваши имена и род занятий», — приказал солдат, выступив вперед и остановившись перед пришельцами. «Меня зовут Тесельхов Непоседа», — тут же отрекомендовался Кендер, и после непродолжительной возни с книгой ухитрился высвободить и протянуть вперед маленькую ладошку. «А это мой друг Карамон. Мы оба из Уте...» «Ну а рот наших занятий зависит от того, где мы находимся», — перебивая своего приятеля, дружелюбно заговорил гигант, которого Кендер назвал Карамоном. Лицо его при этом оставалось настолько серьезным, что стражник не сразу нашелся, что ответить. «Хочешь сказать, что вы не знаете, где находитесь?» — с подозрением спросил он наконец. Мы не здешние, спокойно отозвался гигант. И карту потеряли. Увидели огни, вот и пошли сюда. Если это правда, то я, государь Амозус, подумал стражник, а вслух сказал. Это Павантас. Карамон глянул сначала назад, потом на старого воина, который едва доставал ему до плеча. Тогда, значит, это был новый город. Но где же все люди? Мы обошли полгорода и никого не встретили. У нас объявлено военное положение. Стражник кивнул головой в сторону рыцарей на крепостной стене все ушли в старую часть города. А теперь, когда я кое-что рассказал, может быть, вы все-таки объясните мне, чем занимаетесь и каким ветром вас сюда занесло? А заодно, почему вы ничего не знаете о том, что происходит? Я уверен, что слухи о войне облетели уже половину ансалонского континента». Гигант почесал заросший щетиной подбородок и осклабился. «Знаешь, приятель, одна-две бутылки гномьей водки запросто могут отключить человека на неделю, а то и больше». «Верно», — проворчал стражник, разглядывая ясные и чистые глаза незнакомца, в которых светились решимость и стремление непременно добиться какой-то важной цели. Он уже видел такие глаза. У людей, идущих на смерть, знающих это, и остающихся в мире с богами и самими собой, несмотря ни на что. «Так ты и пропустишь нас внутрь», — спросил тот, кого называли Карамоном. «Судя по всему, лишняя пара бойцов вам не помешает». «Человек твоей комплекции нам действительно подойдет», — парировал стражник и ухмыльнулся, глядя на Кендера. Что касается твоего приятеля, то я боюсь, им не накормишь даже одного грифа-падальщика. Я тоже боец, — возмутился Кендер. Да еще ого-го какой! Однажды я спас жизнь Карамону! Его лицо посветлело. Хочешь послушать? Это совершенно удивительная история. Мы все были в магической крепости. Это Рейстлин заставил нас остаться там после того, как он убил моего. Но да это неважно Самое главное, что туда проникли темные гномы. Они напали на Карамона, а он случайно поскользнулся и... «Эй, там! Откройте ворота!» — крикнул стражник. «Идем, Тасс!» — сказал гигант. «Но я только-только подошел к самому интересному месту!» Кстати, Карамон обернулся, предварительно зажав Кендру рот широкой ладонью. «А какое сегодня число?» «Тринадцатый день пятого месяца 356 -го года», — ответил воин. «Кстати, тебе не мешало бы обратиться к жрецам, чтобы они подлатали тебе ногу?» «К жрецам?» — пробормотал гигант себе под нос. «Да, правильно, я совсем позабыл». Жрецы уже появились. «Спасибо!» — крикнул он, исчезая в тени ворот вместе с Кендером. Старый солдат услышал, как последний, сумев очевидно освободиться от руки своего друга, проговорил довольно укоризненно. «Фи, Карамон, тебе все-таки необходимо иногда мыться. У меня из-за тебя полный рот земли. Так на чем я остановился? Ты должен был дать мне закончить, Карамон. Я так и не рассказал, как ты поскользнулся в луже крови и...» Качая головой, стражник смотрел вслед незнакомцам. За этим целая история про Барматалон, когда большие ворота с лязгом захлопнулись. Да такая, что ни один кендер не выдумает. Готов поклясться чем угодно».